Нашествие. Причал они пока оставили в покое. Японцы заранее учли амплитуду дыхания моря, и во время отлива, когда обнажилось дно Сахалинского берега, покрытое твердым и плотным, как асфальт, песком, они прямо на этот природный асфальт выгружали с кораблей артиллерию, высаживали батальоны и лошадей в обозные упряжи, а впереди всех вышагивали жандармы. На длинных шестах эти жандармы несли щиты с надписями «Японский земля есть! Карафуто!» Нашествие началось. На простой телеге, поверх чемоданов и узлов, С барахлом восседал губернатор с фенчикой. Ляпишев кричал всем уходить к Рыковскому и на Дербинское. Именно там дадим жестокий отпор взорвавшимся захватчикам. Пристань так и не успели взорвать, потому что никто в этом хаосе не мог вспомнить, куда спрятали запасы пироксилина. Японские крейсера двумя залпами орудий, Главного калибра разом смели все русские пушки, поставленные среди крестов кладбищ. Снаряды звонко рвались на улицах, разрушали дома. В городе никто не тушил пожаров, начальство попряталось, и все нищие босяки, конечно, кинулись на склад обуви, выбегая на улицу уже в новеньких сапогах. Бунге успел удрать в деревню Михайловку, в самый конец рельсовой улицы, где... Начинала сапушка леса. Оттуда он названивал в губернскую канцелярию. Трубку телефона снял статский советник Слизов. И Бунге указал ему срочно запереть казенный склад. А все сапоги у жителей отобрать как похищенные? С меня же потом спросят, орал в телефон Бунге. По казенной ведомости все должно быть в наличии, Слизов отлакировал Бунге каторжным матом. «Иди сам и закрывай». «Но я еще не сошел с ума, чтобы спасать казенное имущество, когда тут все трещит и рушится». «А что вы там делаете?» — тех Бунге. «Не я один. Ищем спасение в доме губернатора». Тут собрались почти все чиновники правления, с женами, с детьми. Вот сидим и ждем, когда нагрянут сюда японцы. И не стыдно вам, — издалека упрекнул его бунги. А что стыдиться? Мы остались на своем месте, не как другие. Японцы подержат и отпустят. А попадись я нашим живоглотам, так они мне все кишки выпустят. О, слышу звон с улицы, — доложил Слизов. «Сапоги уже поделили, теперь вижу, как все побежали с ведрами!» Жоржетта Иудишна Слизова отобрала из своих простыней самую старую, какую не жалко выбросить, и чиновники полезли на крышу, чтобы укрепить там белое знамя капитуляции. Только они успели сделать это!» как со двора ударил пулемет. Это капитан Жохов с двумя солдатами косил японцев, которые уже появились в самом конце Николаевской улицы. Двор был изрыт ямами для хранения в них картофеля. Все чиновники попрыгали в эти ямы, крича из ям капитану, «Проваливай отсюда! Герой нашелся! Воевать надо было раньше, еще в Маньчжурии!» «Ты нам...» «Порт, Артура, не устраивай! Мы люди семейные, нам до пенсии недолго осталось!» Слизов дождался, когда пулемет дробно дожует целую ленту, а тогда набросился на Жохова чуть ли не с кулаками. «Вы же погубите нас! Японцы отомстят нам за эти выстрелы! С вас-то многого не спросишь, а у нас жены!» У нас все, что годами копили, верой, правдой, как положено, так убирайтесь отсюда ко всем чертям. Сам убирайся отсюда со своей тарахтелкой. Ты сначала посмотри, под каким знаменем ты стреляешь. Жохов глянул на белую простыню, которую ветер разворачивал над крышей губернского правления, скрипнул зубами, сволочи, вас бы косить заодно с врагами. Японские десанты, заняв прибрежную полосу Александровска, боевой активности не проявляли. Они старались проникнуть в ближайшие деревни, реквизируя скот и домашнюю птицу, которые тут же отправляли на свои корабли. Жандармы тем временем всюду втыкали в землю шесты с японскими флагами, на выездах из деревень развешивали объявления о том, что жителям Сахалина отныне строго запрещается всякая охота в лесах, рыбная ловля в реках и сенокошение. Море оставалось надиво спокойным. Над японской эскадрой Катаоки ветер едва колыхал боевые вымпелы, красочной гирляндой протянулись вдоль берега, от рудников Дуэ до поселков Слизов глянул в окно, начал креститься. И тут. Господи, сохрани помилуй нас. В дом губернского правления вломился японский офицер с солдатами. Офицер первым делом угостил всех детей красивыми конфетками. Солдаты же очень ловко похватали чемоданы с добром чиновников, выкидывая их на улицу не только в двери, но даже и в окна. Затем мужчинам предложили сложить на стол часы и кольца, а женщин быстро избавили от украшений, не забывая выдернуть из ушей серьги. Жоржетта Слизова зарыдала, а японский солдат потянул ее за грудь, говоря при этом «Русские халозы сын-сын. «Банзай!» Мне, автору. В этой гнусной истории жаль только детей, которые не виноваты в том, что их папы и мамы оказались такими трусливыми и такими глупыми. Вмиг чиновники оказались разорены, потеряв все, что скопили за годы сахалинской службы. В поселке Второе Арково крестьянин Евграф Чешин Схватил вилы, чтобы защищать свою семью и свое имущество. «Не дам!» — кричал он. «Ах, уч убейте! Не дамся!» Самураи вытащили крестьянина за околицу, где и замучили его со спокойной, деловитой жестокостью. Евграф Чешин, кажется, был первой жертвой насилия оккупантов на Северном Сахалине. Нашествие продолжалось. Позиция под Арково, что прикрывала Александровск с севера, была безобразна. Защитники Сахалина, сидя на скалах берега, могли стрелять только вниз. Почти вертикально, видя не всего врага, а лишь кружочки японской фуражки. Самураи выбросили десант Гораздо севернее Аркова, захватив Владимирские рудники, потом стали энергично нажимать на дружину Болдырева со стороны суши, а с моря позиции молотила корабельная артиллерия. Полковник Семен Болдырев велел отходить. «По диспозиции я имею право отступать с боем, но в бой не ввязываться. Так какой на черт нам тут гробится? Пойдем прямо на Дербинское, там ведь тоже есть тюрьма». На худой конец в тюрьме отсидимся, в обороне. Ему встретился судебный следователь по дороге, босиком, без мундира, одетый в арестантский халат, вздрагивая от страха. Он сказал, что едва вырвался от японцев. Увидели на мне погоны судейского ведомства, приняли за офицера. Уж я в ногах извалялся, спасибо ихнему переводчику. «Подтвердил мои слова, что юристы в России мундиры носят. Тогда самураи с меня ботинки содрали». «За кавыка!» — призадумался Болдырев и на всякий случай припрятал в обозе для себя бушлат рестанта без козырку и жалкие опорки. «С этими косоворотами шутки плохи». Выйдя к Камышовому перевалу, он послал донесение Ляпишеву, что «отходит». Жестоко теснимый превосходящими силами противника. Он врал. Никто его не теснил. Он труса праздновал, забыв о том, что на этом свете помимо баб, жратвы и выпивки существует еще такое понятие, как офицерская честь. Но вот чести-то у Болдырева как раз и не было. Александровский отряд еще удерживал высоты Жанкьера с маяком на вершине скалы, когда капитан Жухов, появясь в разгар боя, сказал полковнику Тарасенко, что в городе уже полно японцев, и Тарасенко даже не поверил ему. Да как же они туда попали? Через Аркова, который бросил Болдырев. Предательство было уже непоправимо. Теперь... Здраво рассудил Тарасенко, если я начну отходить, то подставлю под удар позиции Домницкого в дуе, как подставил меня под удар убежавший Болдырев. Значит, — ответил лжухов, надо отходить всем. Иначе не только ваш отряд, но и отряд в дуе будут окружены предательства одного полковника, замкнула цепь дальнейших ошибок. В отступающих колоннах возникла сумятица. Предали. Какая ж тут война. Удираем и только. В направлении от города образовались как бы два русла. На севере, идя по стопам Болдырева, японцы двигались на Дербинское. А южнее города, вдоль Пилингского хребта, отступали отряды Тарасенко и Домницкого на Рыковское. Таким образом, все силы обороны даже не отходили, а стихийно откатывались в глубину острова. Впрочем, Ляпишев еще надеялся задержать японцев на линии дербинской рыковская